Глава 9 Она лежала в гробу в красивом чёрном платье, но почему-то видела себя со стороны. Эля вспомнила это платье – кружевной верх и длинная молния сзади. «Слишком вычурно для гроба», – решила девушка, подумав, что стоило бы подкрасить ресницы. Ей вдруг стало любопытно, сколько человек пришло на похороны. Она хотела обернуться и пересчитать как вдруг услышала его голос за спиной. «Тебе так идет черный цвет?», – произнес Кирилл. Эля сглотнула. «Ненавижу это платье!», – прошептала она. Вместо ответа он взял ее руку, приземлил ладонью вниз в районе своего паха, и Эля вздрогнула, ощущая его эрекцию. «Я убью тебя!», – прошептал Кирилл, и в то же мгновение свет погас. Видение было настолько реальным, что Эля вскрикнула, просыпаясь. «Все хорошо!» – произнес кто-то. «Что?» – она протерла глаза. «Ты разговаривала во сне», – нахмурился Вадим. Он выглядел сонным. Темные волосы, словно моток черной проволоки, топорщились в разные стороны. На лице отпечатался след от подушки. «Я больше не буду», – смутилась девушка и выше натянула одеяло. Однако он не уходил. Неловкая пауза затянулась. Эля открыла рот, желая разузнать, что именно говорила во сне, но не успела. «Если что, я рядом», – бросил Вадим и вышел из спальни. Уже спустя полчаса она снова зажгла ночник. На кухне у окна, нарезая круги в темноте, светился маленький огонек сигареты. «Не спится?» – поинтересовался он. «Да уж», – вздохнула Эля. «Слушай», – произнёс Вадим, – «ты говорила, что его зовут Сергей, а во сне звала какого-то Кирилла». Неожиданный вопрос застал её врасплох. Эля едва не ляпнула «У нас любовный треугольник», но вовремя прикусила язык, пытаясь сообразить вариант получше. «Ладно, не моё это дело», – после секундной паузы раздалось у окна. Он затушил сигарету, экран смартфона погас. Теперь они стояли практически в полной темноте не считая скупого на яркость оконного стекла. Эля против воли задышала чаще. На этой тёмной кухне ей от чего то стало не по себе. Сердце гулко забилось, и коварная память принялась за работу. Она попятилась к двери, не решая в потёмках развернуться спиной. Однако путь ей преградил табурет. «Ай!» – скрикнула девушка, больно ударив колено. «Ты в порядке?» – прозвучал его голос. «Пожалуйста, включи свет!» – взмолилась она. Он зажег его и сразу вернулся к ней. Эля дрожала так, будто в темноте с ней произошло что-то, чего он не увидел. «Эй, все хорошо!» – произнес Вадим, избегая касаться ее. Эля медленно приходила в себя. Адреналин покидал ее мозг, оставляя лишь легкое головокружение. Он наполнил стакан водой и протянул ей. Эля прижалась губами к гладкому бортику. «Страх темноты», – пояснила она. Вадим молча кивнул. Лишённая плафона кухонная люстра, подобно лакмусовой бумажке, выявляла повисшее в воздухе напряжение. Эля мелкими глотками цедила воду. Он стоял у окна, без нужды покручивая колёсико карманной зажигалки. Невысказанные вопросы, безмолвные подозрения множились с каждой секундой. Но ни один из них не решался озвучить свои. «Ты бы не прыгнула, ведь так?» – неожиданно бросил он. Эля сделала еще один глоток. «Я трусиха!» Его взгляд потеплел. «Так кто такой Кирилл?» Она смущенно опустила глаза. «Любовник», — подсказал Вадим. Эля покраснела, вынуждая его замолчать. Казалось, что стена недоверия, возникшая между ними, потихоньку рушится. «На самом деле его зовут Кирилл», — призналась она. «Зачем соврала?» «Я врушка пожала плечами Эля. Вадим рассмеялся и стал загибать пальцы. «Вружка, трусиха, беглянка». «Воровка», – подсказала она. «Воровка?» – он удивился. «Да, я стащила в магазине ватные палочки». Оба рассмеялись, и серая масса напряжения рассеялась окончательно. «Ты случайно не в розыске?» – подмигнул он. Эля покачала головой внезапно для самой себя, понимая, что их недоверие друг к другу взаимно. Отчего он не прогнал ее прочь, не пытался соблазнить? Зачем приютил у себя? Чужую, незнакомую, переполненную страхом и болью. Быть может, в его жизни не доставало впечатлений. Или же он просто был из той категории людей, что без раздумий приходят на помощь всем нуждающимся. Почему-то в наше время так трудно поверить в настоящую доброту. Эля знала, как сильно рискует, помятуя свое неумение разбираться в людях. Можно было списать его гостеприимство на свойства личности или же на склонность к насилию, которая вот-вот проявится. Однако, вопреки здравому смыслу, она ощущала себя в безопасности. И пускай с момента их встречи прошло лишь три дня, ей казалось, что они знакомы уже давно. Вадим затянулся и выдохнул в форточку облака табачного дыма. Перед глазами вновь возник образ спящей на его кровати девушки. Тревожные алые губы. Водопад каштановых прядей на подушке, тени от длинных ресниц на щеках. Ее красота будоражила воображение, заставляя его держать дистанцию. Лишь бы только не сорваться, не напугать. Прошло уже более года, и вот наконец-то судьба предоставила шанс. Он не мог упустить его. Теперь он знал наверняка, что сделает все, лишь бы только удержать ее рядом с собой.